Дисбаланс между реципрокностью и негативной коммуникацией. Терапевты допускают ошибки, если нарушается баланс между реципрокностью и негативной коммуникацией. Смотри глава 4.12. С одной стороны, пациенты с ПРЛ поощряют проявление уязвимости и самораскрытия терапевта. Здесь играют роль два фактора. Во-первых, пациенты с ПРЛ могут весьма убедительно апеллировать к терапевту, убеждая его в искусственном неравенстве и односторонности терапевтических отношений. Они могут возмущаться. Почему эта одна «я» должна рисковать и брать на себя ответственность? Во-вторых, нередко индивиды с ПРЛ бывают весьма искусными манипуляторами. Поэтому слишком часто терапевты расслабляются и становятся чересчур уязвимыми во время терапии. Случается, что терапевты привыкают делиться с пациентами своими личными проблемами, независимо от того, имеют они отношение к терапии или нет. Крайнее проявление сексуальной связи с пациентками. С другой стороны, терапевты могут устанавливать слишком жесткую границу между собой и пациентами. Иные виды терапии оправдывают такие отношения, ссылаясь на в кавычках «проблемы границ» и в кавычках терапевтические рамки. Диалектика поведенческие терапевты могут прибегнуть к стратегиям негативной коммуникации с пациентом. Однако стратегии негативной коммуникации, терапевтические рамки и проблемы границ могут стать прикрытием для жестоких насмешек над пациентом, враждебной критики, неоправданных нападок на убеждения, эмоциональной реакции, решения и поведения пациента, средством жесткого эмоционального и физического отстранения от пациентов.